Эпизод 83. Квартира Харри, 12 мая 2000 года. Нет, когда Харри незадолго до полуночи вернулся домой и увидел красный огонек автоответчика, он вовсе не чувствовал себя неудачником. Сегодня, после того, как Олег уснул и Харри отнес его в кровать, они с Ракелью еще посидели за чаем, и она сказала, что когда-нибудь расскажет Харри длинную историю. В другой раз, сегодня она слишком устала. Харри сказал, что ей нужен отпуск, и она согласилась. «Мы можем поехать куда-нибудь втроем», — сказал ей Харри, «когда с делом будет покончено». Ракель погладила его по голове. «Тебе не разрешали быть таким наглым, Холли?» «А кто тут наглый?» «Ну ладно, я все равно сейчас не могу об этом говорить, Холли». Потом они целовались в коридоре. Харри до сих пор чувствовал вкус ее губ. Не включая свет, он на цыпочках прокрался в свою комнату и нажал на кнопку воспроизведения на автоответчике. Темноту наполнил голос Синдра Феуке. «Это Феуке. Я тут подумал, что на вопрос о том, жив ли Даниэль Гюдесон, может ответить только один человек. Тот, кто был вместе с Даниэлем в карауле в ту новогоднюю ночь, когда Гюдесона, как мы думаем, подстрелили. Холя, вам нужно найти Гюдбранна Юхансона». «Гюдбранна Юхансона». Трубку положили. Харри услышал гудок, потом щелчок и новое сообщение. «Это Халвурсон. Сейчас полдвенадцатого, мне только что звонили наши патрульные. Они прождали у квартиры Мускина до самой ночи, но домой он так и не пришел. Тогда они позвонили ему в Драммен, просто проверить, возьмет он трубку или нет. Но им никто не ответил. Один из наших ребят проехал до Бьорки», Но там все было закрыто, и свет нигде не горел. Я сказал, чтобы они набрались терпения, и по рации объявил машину Мускина в розыск. «Это, ну, просто, чтобы ты знал, как обстоит дело. До завтра». Опять гудок, опять щелчок, опять новое сообщение. «Это снова Халвурсон, старею, про главное это я забыл». «Кажется, мы наконец что-то нашли. В архиве СС в Кёльне нет данных ни на Гюдессона, ни на Юхансона. Мне сказали позвонить в Центральный архив Вермахта в Берлине. Там какой-то зануда вежливо втолковывал мне, что в регулярной немецкой армии норвежцев почти не было. Но когда я объяснил ему, в чем дело, он все-таки согласился пойти и посмотреть. Через какое-то время он перезвонил и сказал, что на Даниэля Гюдессона ничего нет». Но зато есть копии документов на имя норвежского легионера Гюдбрана Юхансена. Из них следует, что в 44-м Юхансена из СС перевели в Вермахт, и на копиях написано, что оригиналы летом 44-го отослали в Осло. И это, по словам берлинского архивариуса, означает, что Юхансена перевели именно туда. Еще осталась переписка с врачом, выписавшим Юхансена из госпиталя, в Вене. Харри нашел в темноте единственное в комнате кресло и сел. «Врача звали Кристофер Брокхарт. он работал в госпитале Рудольфа II. Я справился в Венской полиции, этот госпиталь действует до сих пор. Мне даже дали штук двадцать имен и телефонов тех людей, которые работали там в войну. «Уж кто-кто, а немцы умеют вести архивы», — подумал Харри. «Я стал их обзванивать. Черт, как же паршиво, я помню немецкий». В динамике затрещал смех. «Я позвонил уже восьмерым, прежде чем нашел медсестру, которая помнит Гюдберна Юхансона. Эта женщина 75 лет, она сказала, что помнит его хорошо. Завтра я дам тебе ее адрес и телефон. А зовут ее Майер. Хелена Майер». Потрескивающая тишина, гудок и щелчок. Сообщение кончилось. Во сне Харри видел Ракель, как она кладет ему голову на плечо, как она крепко его обнимает, как падают одна за другой тетрисные фигурки. Но в полночь его разбудил голос Синдре Фелке. Харри показалось, что он увидел в темноте чей-то силуэт и услышал. Нужно найти Юдбрана Юхансона.